Глава восемьдесят девятая Я рывком распахнула дверь. Зубы стиснуты, глаза вытаращены, кровь клокочет в венах. — Эй! — Джек невольно отскочил, вскидывая перед собой руки. — Я это! Я! Ты что творишь? Нож опусти! — Джек! — опешила я, не веря глазам. — Какого черта? — Это я должен спрашивать? — Что там у тебя происходит? — Сделай милость, убери, пожалуйста, нож. С пересохшим ртом, со вставшими дыбом волосами я глядела комнату. Не прячется ли кто в тени, не разбиты ли окна, нет ли признаков взлома? Принюхалась. Не пахнет ли уксусом и гнилыми фруктами, то есть протыкателем и бедой? Прислушалась, не скрипят ли половицы и не дышит ли где в углу человек? Ничего. Все в полном порядке. И все-таки... Зиба! «Маг, глянь на меня!» Голос у Джека звучал напряженно. «Он что-то хочет мне сказать? Намекнуть, что протыкатель все-таки прячется в темном углу?» Я присмотрелась к нему. Джек был в белой футболке и боксерах. Волосы взъерошены, кожа светлая, только что проснулся. Не вспотел, не дрожит, дышит ровно. Значит, не напуган, опасности нет. А еще он живой. Слава богу! Выдохнула я. Я думал, ты атеистка. Я шутливо шлепнула его по руке. Сильнее, чем стоило бы. Ай! И нож все-таки убери, ты меня пугаешь. Я тебя пугаю? Вот это поворот. Ты какого черта ломился ко мне посреди ночи? И вовсе я не ломился, обиженно буркнул Джек. Я думал, там он. Кто он, уточнять не требовалось. «Ты кричала, причем громко!» «Кричала? Я?» Наверное, приснился кошмар. Такое иногда бывало. Да и как иначе? Когда целыми днями разглядываешь изуродованные трупы и пытаешься залезть в душу самым мерзким представителям нашего общества, о здоровом сне можно забыть. Подробности кошмара вылетели из головы. Теперь, когда сердце немного унялось, сон вспомнился урывками. Связанные руки, грудь, истыканная битым стеклом, что-то острое в кишках, раздирающее изнутри, сорванные один за другим ногти. Каждый убийца, которого мне удалось посадить, возвращался потом ночами, чтобы поизмываться надо мной всласть и доказать, что я вовсе не так умна, как воображаю. Я знала их привычки, знала, что каждая пытка продумана до мельчайших деталей. чтобы сделать мне как можно больнее. А еще я знала, чем сильнее буду кричать, тем больше раззадорю убийцу. И все равно я кричала. Так громко, что, наверное, разбудила Джека, как раньше будила Дункана. Обычно муж обнимал меня и прижимал к себе, не пытаясь ничего говорить, потому что слова нам были не нужны. Он понимал, что теплом своего тела изгонит всех демонов. А вот с Джеком нас разделяла дверь. Он не мог спасти меня от кошмара, не перепугав при этом до полусмерти.